История первая. Музыкальный Кузя. Жил-был мальчик Кузя. Вообще-то он не Кузя, но как-то его назвать надо. Родился он в прекрасной, глубоко интеллигентной московской семье. Так случилось, что на его маму вскоре после родов накатила депрессия. «Самая настоящая депрессия» когда человек ничего делать не может, а может только лежать на диване. Правда, она еще могла разговаривать по телефону, что и делала целыми днями и, вероятно, долгими зимними вечерами. Ребенок ползал где-то рядом, и маму не беспокоил. Еще в семье была бабушка, прекрасная, образованная женщина, Больше всего на свете она любила музыку, которую преподавала в, скажем так, в некотором высшем музыкальном учебном заведении. Ребенком ей заниматься было абсолютно некогда, поскольку музыка, как известно, забирает человека целиком и полностью. С Кузей никто особо не разговаривал, что вполне объяснимо о чем можно разговаривать с маленьким мальчиком, ползающим по квартире. Он так и привык к своим пяти годам не разговаривать. Судя по тому, что ребенок рос здоровеньким, его как-то кормили. Иногда, наверное, мыли. Соседи забеспокоились, когда неприкаянный молчаливый Кузя начал бить соседские окна. Наверное, они красиво и мелодично звенели, когда разбивались. Идею, что Кузю могут забрать из семьи, поскольку отсутствие ухода и присмотра угрожает здоровью и жизни ребенка, бабушка встретила с энтузиазмом. Мама не возражала. На попытке обратить маму и бабушку лицом к своей кровиночке, И та, и другая отвечали недоуменным возмущением. «Я же ничего не могу!» — говорила мама. «Я болею!» «Я преподаю музыку студентам!» — гордо провозглашала бабушка. «У меня нет времени вытирать ему сопли!» Кузя оказался в нашем детском доме. Сначала никто ничего не понимал. Физически хорошо развитый, веселый ребенок... На все живо реагирует, любопытный, только не разговаривает, хотя, очевидно, человеческую речь понимает. В скорости Кузя заговорил. «Я Кузя!» — радостно кричал он. «Я Кузя!» Бабушка приходила его навещать. Мама не приходила, но по телефону давала рекомендации, как нужно растить ее ребенка. На консилиуме детского дома приняли решение, что мальчика нужно побыстрее определять в патронатную семью. Консилиум. Совещание группы специалистов, целью которого является выработка общего подхода к проблеме и составление общего плана действий. В детском доме консилиумы проводились раз в неделю. На них обсуждались все текущие ситуации детей, общение ребенка с кровными родственниками, развитие ребенка, перспективы помещения в принимающую патронатную семью. Патронатная семья – семья, в которой живет ребенок, лишенный попечения родителей. Патронатные воспитатели считаются сотрудниками детского дома и получают зарплату, при этом растят ребенка у себя дома, становясь для него замещающими родителями. Какую семью искать для Кузи? Желательно полную и активную. А главное, такую, которая примет Кузю со всеми его обстоятельствами, с мамой, которую он, конечно, помнит и забывать не собирается, с бабушкой, которая хочет с Кузи встречаться и в силу своего возраста и характера Обязательно станет поучать, как Кузю воспитывать. Поиском семьи для ребенка занималась специальная служба по устройству детей в семью, находящаяся здесь же, в детском доме. В состав службы входили психологи и социальные педагоги. Сотрудники службы консультировали тех, кто хотел принять ребенка в семью. Проводили школу будущих родителей, помогали семье познакомиться с ребенком, проводили так называемые родительские университеты для тех, кто уже принял ребенка в семью. Бабушки сказали, что для Кузи ищут семью. Реакция бабушки несколько ошеломила даже закаленных социальных работников, которые всякое видели и слышали. «В этой вашей семье обязательно должен быть инструмент», категорично заявила бабушка. «Музыкальный, у ребенка хороший слух, ему нужно учиться музыке». Привыкшие ходить нелегкими путями сотрудники детского дома попытались уцепиться за ниточку. «Конечно, ему надо заниматься музыкой», покорно согласились с бабушкой социальные работники. «Но ведь лучше вас никто с ним заниматься не будет», Вы бы из него такого музыканта сделали? Мне некогда. Бабушка была непреклонна. А эту вашу семью я проконтролирую, как они с ребенком заниматься будут. Требования к уровню музыкального образования Кузи были, увы, далеко не единственными. Семья для Кузи нашлась на удивление быстро. Они у меня тренинг проходили. Хорошая такая пара... Хотя наперед никогда не знаешь, кто на что согласится. Иногда люди, которые, казалось, костьми готовы лечь за счастье сирот во всем мире, вдруг начинают капризно перебирать детей, требуя кого поумнее. А иногда вроде боялись всего, боялись, а потом раз и такого сложного ребенка возьмут, а любят-то его как. С этой парой, ну, просто повезло. Во-первых, они почему-то хотели ребенка такой вот национальности. Во-вторых, они сказали так. «Это нормально, что у ребенка из хорошей семьи много родственников. Мы готовы встречаться с его родственниками и делать все, чтобы его кровные связи не прерывались». Кузя переехал в патронатную семью. Кровная мама его, скорее всего, будет ограничена в родительских правах. Новые кузины родители виделись с его бабушкой. Немножко в шоке, но люди с чувством юмора. «Вы, главное, нам скажите, на каком инструменте должен Кузи играть?» Сохраняя серьезное выражение лица, сказала патронатная кузина мама его кровной бабушки. «Мы готовы идти навстречу вашим пожеланиям». Бабушка долго думала. Результат раздумий не очень удивил. «Да мне, в общем-то, все равно», — сказала она, закрывая тему. «Постскриптум. Недавно встретила Кузину патронатную маму. Пришла в детский дом, а там они. Кузя у логопеда старается, а мама в службе сидит». Сидит она, значит, чай у нас пьет, Кузю поджидает. Водили, говорит, ребенка на концерт классической музыки, во исполнение бабушкиных заветов. Хорошо, говорит, рядом пустой стул оказался. Кузя так и пропрыгал весь концерт по трем стульям. — И чего я его туда таскала? — говорила Кузина мама. — Поставила бы дома три стула, он бы и прыгал. Сошлись на том, что отрицательный результат тоже результат. Кстати, Кузина мама, женщина упорная и ответственная. «Маленький он еще», — сказала она в завершении музыкальной темы. «Вот подрастет немного, будем музыки учить». «Еще скрипту Прошел год, а может два. Получаю я СМС с поздравлениями на праздник с подписью «Кузькина мать». Сначала я было не поняла, испугалась, а потом сообразила, кто это может быть. Перезвонила, поговорили, все у них хорошо. И Кузя растет богатырем, и папу с мамой любит. А с бабушкой-музыкантшей встречаться вовсе не хочет. А насчет подписи под СМС? «Меня муж, как рассказ прочел, теперь так называет Кузькина мать», сказала мне мама ребенка. Некровная мама. Патронатная. Настоящая.